Глава 9. Лея: Пока Марк проверял дом, я ходила след вслед за парнем. Даже убедившись, что все окна закрыты и никого в доме нет, успокоиться не смогла. Не понимала, кому понадобилось залезать в наш дом. Огорчало еще и то, что мама сегодня в ночную смену. Оставаться одной не хотелось. С приходом Марка. Мне стало спокойней. Попросить остаться у меня было неудобно, да еще подумает не о том. Пока парень разговаривал по телефону с дядей, я все не находила себе места. Пыталась принять правильное решение. Дядя предупредил, что патрульная машина проедет по району пару раз, сказал мне Марк, как только положил телефон. Это меня обрадовало, но страх так и не отступил. Я по-прежнему чувствовала себя неуютно. Парень внимательно смотрел на меня, будто чувствовал, что я хочу о чем-то попросить, но давал возможность самой принять окончательное решение. А я струсила, не знала, как это сделать. «Спасибо», — лишь это смогла произнести. А Марк кивнул, то ли мне то ли своим мыслям... Попрощался и отправился на выход. «Не забудь закрыться», — сказал, когда мы стояли на улице. Еле выдавила из себя улыбку. После того, как проверила замки, быстрым шагом побежала в дом. Как и в прошлый раз, по всему дому включила свет, чтобы не было так страшно. Паника поднялась в тот момент, когда на улице начали сверкать молнии, пусть и далеко в лесу. Я от каждого раската грома подпрыгивала на постели, но сам ливень прошел мимо. У нас за окном капали только мелкие капли, но и этого хватило, чтобы промокнуть, пока я бежала к соседской калитке. Ждать долго мне не пришлось. Открыв мне калитку, Марк поменялся в лице, Удивленный, даже забыл, что находимся на улице, где все еще шел дождь. Мне... Я смотрела в его глаза и не могла произнести даже слова. Да что со мной? Не в первый же раз его вижу. Заходи, а то промокнешь еще больше, пригласил меня сосед на свою территорию. Мы прошли в его дом, который был не менее внушительного размера, чем наш с мамой. Мне было неловко от того, что чувствовала себя глупо в этой ситуации. «Проходи на кухню. Сейчас сделаю горячий чай и дам сухие вещи», — предложил Марк и указал рукой направление, а сам скрылся за углом. Парень принес мне свои вещи, штаны, футболку и теплые носки. Марк показал мне, где у них уборная, чтобы я смогла привести себя в порядок. Свои вещи решила забрать домой, чтобы там уже постирать. «Присаживайся. Я тебе заварил чай». Пригласил за стол, где уже стояла большая белая чашка. «Спасибо. И... извини, что ворвалась к тебе». «Надеюсь, не помешала. решила уточнить у парня. «Меня вся эта ситуация смущала» но дома оставаться одной было очень страшно. Направляясь к нему, хотела попросить остаться у меня, а в итоге осталась у парня. «Лея, ты мне не помешала», — одарил меня очаровательной улыбкой. «У тебя что-то случилось?» Я тут же замялась. Пристальный взгляд волновал. «Сама не понимаю, что со мной творится». Чай я осилила только половину, зато согрелась. «После того, как ты ушел, мне стало страшно. Мало ли еще кто залезет», — начала объяснять парню. «Оставайся тогда у меня», — тут же предложил мне. «Только дай ключи. Проверю, чтобы дом был полностью закрыт». А у меня опять по спине побежали мурашки. «Не хочу оставаться одна». Марк предлагает мне переночевать в его комнате, а сам сказал, что постелит себе в гостиной. Голодной я не была, поэтому отказалась от позднего ужина. Оставаться одной было страшно, но Марк быстро вернулся, проверив мой дом. Я так спешила к нему навстречу, что просто не заметила небольшой порог и, споткнувшись о него, полетела прямо на пол. Сильно зажмурившись, понимала, что столкновение просто неизбежно — Готовилась получить дозу боли, но этого не произошло. Не знаю, каким-то образом Марк успел ко мне подбежать и поймать, но в один миг я оказалась в его объятиях. Когда я смогла открыть глаза, столкнулась с его слегка смеющимся взглядом. Парню было весело, а я не понимала, что его так забавляет. Я так испугалась, что начала икать. Лея, видела бы ты свое выражение лица? Хихикая говорил парень, а потом уже более серьезным тоном добавил. Ты могла себе что-нибудь сломать. В его голосе чувствовалась забота, будто мой личный рыцарь, который всегда спешит на помощь. Это было чертовски приятно. Обо мне так заботилась только мама. Руки на моей талии не переставали держать крепко, прижимая к горячему телу, что я тут же отметила. — У тебя температура? — напряглась я. — Нет, это особенность моего тела. Я всегда очень теплый. В голосе слышались заигрывающие нотки, от которых по телу пробежались мурашки. Меня эта особенность заинтересовала, захотелось разгадать его, но больше не стала расспрашивать. Когда в очередной раз мне предложили перекусить, я отказалась. Спать еще не хотелось, поэтому парень предложил посмотреть фильм на большой плазме. Я уже давно не была в кино и решила не отказываться. На кухне мы также нашли попкорн и даже колу. Довольные собой уселись на большом диване, на стол поставили огромную миску с попкорном и включили старую комедию. Я просто их обожала. Меня волновало такое близкое присутствие парня. Мы же не в кинотеатре. Но он вел себя прилично. Я потянулась за очередной порцией попкорна, и тут стукнулась омарка. Он одновременно со мной потянулся за напитком. Было очень больно. Такое ощущение, что парни стали. Марк оказался облит липкой жидкостью, а у меня на лбу появилась небольшая шишка. После минутного разглядывания друг друга мы не выдержали и начали смеяться. — Я сегодня бью все рекорды по неуклюжести. — Ты в порядке? — задал вопрос Марк, когда мы успокоились, рассматривая ушибленное место на лбу. — Да, все хорошо ответила, замерев мышкой. Парень держал мое лицо в своих руках. От приятных прикосновений я просто млела. Губы тут же пересохли, и я непроизвольно по ним прошла с языком, что не осталось незамеченным. Первый наш поцелуй был нежным, как прикосновение бабочки. В душе тут же разлилось тепло, и мне так не хотелось, чтобы этот миг прошел. «Прости», — услышала я осипший голос Марка. «За что он извиняется?» Я не понимала, но когда открыла глаза, он уже был на пути к выходу, снимал с себя испачканную футболку, демонстрируя широкую атлетическую спину, на которой я непроизвольно залипла. Ему не понравилось. Сделала я вывод — когда он скрылся за дверью, иначе бы не извинялся. «Милый, я дома!» — послышался приятный женский голос, а я тут же напряглась.